Итак, маленький принц, Лепти принц, сказка. Сказка. Когда мне было шесть... Да, шесть лет. В книге под названием «Правдивая история» я увидел удивительную картинку. Огромный удав глотал хищного зверя. В книге говорилось, удав заглатывает свою жертву целиком, не жуя.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 «Разве шляпа страшная?» – возразили мне. «А это была совсем не шляпа. Это было только похоже на шляпу, потому что я нарисовал удава, который проглотил слона. Тогда я нарисовал удава изнутри, чтобы взрослым было понятнее. Им ведь всегда нужно все объяснять. Это был мой рисунок номер два».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 А для детей очень утомительно, без конца им все объяснять и растолковывать. Итак, мне пришлось выбрать другую профессию. И я научился водить самолеты. Я облетел чуть ли не весь свет. И география, по правде сказать, мне очень пригодилась. Я умел с первого взгляда отличить Китай от Аризоны. А это очень полезно, если ночью собьешься с пути. На своем веку я много встречал разных серьезных людей. Я долго жил среди взрослых. Я видел их совсем близко. И от этого, признаться, не стал думать о них лучше. Когда я встречал взрослого, который казался мне разумнее и понятливее других, я показывал ему свой рисунок номер один. Я его сохранил и всегда носил с собой. Я хотел знать, правда ли этот человек что-то понимает.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 Хотя это было очень трудно. Я должен был исправить мотор или погибнуть. И так, в первый вечер я уснул на песке, в пустыне, где на тысячи миль вокруг не было человеческого жилья. Вообразите уже мое удивление, когда на рассвете я услышал. Пожалуйста, нарисуй мне барашка. А? Нарисуй мне барашка. Барашка. Я вскочил, точно передо мной грянул гром. Протер глаза, стал всматриваться.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 ко мне вернулся дар речи и я сказал: "Но что ты здесь делаешь? Мне нужен барашек. Нарисуй мне барашка. Бе -е -е, пожалуйста. Ну я не умею рисовать. Это ничего. Нарисуй. Пожалуйста. Все это было так таинственно и непостижимо, что я не посмела отказаться. Как ни нелепо было здесь, в пустыне, где мне грозила смерть от голода и жажды, я все-таки достал из кармана листок бумаги и вечное перо, и я нарисовал. Ну вот, -я -я -я -я -я. барашек. Нет, этот барашек какой-то больной. Нарисуй мне другого. Я нарисовал ба. Ты же сам видишь, это не барашек. Это целый большой баран. У него рога. Ну, а этот. Бэ. А этот слишком старый. Мне нужен такой барашек, чтобы жил долго. Тут я потерял терпение, ведь надо было поскорее разобрать мотор. Я нацарапал ящик с тремя дырочками для воздуха и сказал малышу, вот тебе ящик, а в нем сидит такой барашек, какого тебе хочется. Но как же я удивился, когда мой строгий судья вдруг просиял. Вот это то, что мне нужно. А как ты думаешь, много этому барашку надо травы? Почему ты это спрашиваешь? Ведь у меня дома всего очень-очень мало. Ему хватит. Я тебе даю совсем маленького барашка. Ну, все-таки не такой уж он маленький. Тише, посмотри, он уснул. Тише. И на махнутых ножках плохо еще стоишь. Надо поспать немножко, Закрой глаза, малыш. Этот хороший ящик Очень на дом похож. В домике настоящем Ты славно заживешь. Спи и Звездок, пи на мохнатых ножках, плохо еще стоишь, надо поспать немножко, Закрой глаза молитвы. Я познакомился с маленьким принцем. Не скоро я понял, откуда он явился. Но когда он увидел мой самолет, он спросил: а что это у тебя за штука? <сосы> это не штука, это самолет, он летает. И я с гордостью объяснил ему, что умею летать. Как, ты упал с неба? Да. <сосы> как интересно! Значит, ты тоже явился сюда, с неба? Впрочем, на этой штуке ты не мог прилететь издалека. Стал быть, ты? Ты попал сюда с другой планеты? Да. Но мой маленький друг не отвечал. Он засыпал меня вопросами, но когда я спрашивал его о чем-нибудь, он словно и не слышал. Но из разговора с ним я понял, что его родная планета вся та величиною с дом. Впрочем, это меня не слишком удивило. У меня есть серьезные основание полагать, что маленький принц прилетел с планетки, которая называется астероид В-612. Он был замечен в телескоп лишь один раз, в 1909 году. Я сообщил вам его номер только из-за взрослых. Это их убедит, и они не станут докучать вам расспросами. Взрослые очень любят цифры. Не стоит на них сердиться. Дети должны быть снисходительны к взрослым. А для тех, кто понимает, что такое жизнь я бы охотно начал эту повесть как волшебную сказку Был маленький принц. Он жил на планете, которая была чуть побольше его самого, и ему очень не хватало друга. Каждый день я узнавал что-нибудь новое о его планете, о том, как он ее покинул и как странствовал. Он рассказывал обо всем понемножку, когда приходилось к слову. На пятый день, опять-таки благодаря барашку, я узнал тайну маленького принца. Послушай, если барашек ест кусты,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 Зачем же тогда нужны шипы? Неподатливый болт выводил меня из терпения, и я ответил на бум. Шипы... Шипы ни зачем не нужны? Цветы выпускают их просто от злости. О, не верю я тебе. Цветы слабые. Они простодушные. И они защищаются как могут. Они думают, если у них шипы, их все боятся. А ты думаешь, что цветы... Да нет же, ничего я не думаю. Я ответил тебе первое, что пришло в голову. Ты же видишь, я занят серьезным делом. Серьезным делом? И это ты называешь серьезным делом? О, ты говоришь, как взрослые.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 Он занят был только одним. Он складывал цифры и с утра до ночи твердил. Я человек серьезный, я человек серьезный, совсем как ты. И прямо раздувался от гордости. А На самом деле он даже не человек, он гриб, шампиньон. Что? Шампиньон. Маленький принц даже побледнел от гнева. Он тряхнул головой, и ветер растрепал его золотые волосы. Миллионы лет у цветов растут шипы, и миллионы лет овцы все-таки едят цветы. Так неужели же это несерьезное дело понять, зачем же они так стараются отрастить шипы, если от них нет никакого толку? Да разве это несерьезно и важно? А если я знаю один единственный в мире цветок, Он растет только на моей планете, и другого такого больше нет нигде. А какой-то баран вдруг в одно прекрасное утро возьмет да и съест его, и даже не будет знать, что он натворил. Это тоже, по-твоему, не важно. А если любишь цветок, единственный, какого больше нет, Не на одну из многих миллионов звезд этого довольно, Смотришь на него и чувствуешь себя счастливым. И говоришь себе, где-то там живет мой цветок. Но если какой-то баран съест этот цветок, это все равно, как если бы все звезды вдруг погасли. Это тоже твой, не ваш.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 Я только проснулась. Извините, я еще совсем расстрепанна, как вы прекрасны. Да, правда? И заметьте, я родилась вместе с солнцем.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 Где колпак? Растение боится сквозняков. Какой трудный характер у этого цветка.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 с мир узнать хочу я и очень торжествую. Тяжелый силе на ночь Сегодня будь я здесь останусь. всего, ла планете Маленького ла ла астероиды.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 эту старую крысу время от времени приговаривай ее к смертной казни от тебя будет зависеть ее жизнь Но потом каждый раз надо будет ее помиловать надо береть старую крысу ведь она у нас одна но я не люблю выносить смертные приговоры и потом мне пора нет повелевай не уходи мне пора не уходи ваше величество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 Лечу, лечу, лечу, я страх, но мне невесела. Ты смею разнять хочу, и он чист душой. синий Бог, а ты ночь невесела. Сегодня будь не я здесь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 Музыку и смотрел на выстроившиеся Перед ним армии бутылок Пустых и полных Что это ты делаешь? Ю. Зачем? Чтобы забыть О чем забыть? Хочу забыть, что мне Совестно. А чего же тебе совестно? Совестно. Совестно. Пить. Без сомнения. Взрослые, очень, очень странный народ. Мне, мне здесь не нравится. В путь. Личу-личу-личу, я и страшно мне не весело. Я мир узнать хочу я, и очень тороплюсь. Тяжелый, полок, на звезды Сегодня все не пало, нас ночь весела. Сегодня путь не я здесь остановлюсь. Ла -ла -ла -ла -ла -ла -ла. Четвертая планета принадлежала деловому человеку, бизнесмену с багровым лицом. Три, два, пять, пять, десять, двенадцать,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 Он был так занят, что даже головы не поднял при появлении маленького принца. Итого стал быть 501 тридцать. Добрый день! Добрый день! Ваша сигара погасла. 3, 2, 5, 15, добрый день, 15, 7,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 А звездам от тебя нет никакой пользы. Три два пять, пять до двенадцать, двенадцать до три, пятнадцать, до семь, И того, чтобы быть 500, Разве я человек, смогу 500, жить рядом 50, с таким 50, человеком? Путь! Лечу, лечу, лечу я, и страшно мне и весело, Весь мир узнать хочу я, и очень тороплюсь. Тяжелый синий полок, на звезды ночь повесила, Сегодня путь недолг, я здесь остановлюсь.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 Маленький принц спустился в путь. Горят огни живые, огни неизвестные, Я вижу их впервые, ла ла ля ла ла Скакает, пролетая, навстречу мне чудесная, Планета непростая, привет тебе, Земля.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 И маленький принц увидел, что все они похожи на его цветок. Кто вы? Спросил он пораженный. Мы розы. Мы розы. Мы розы. Мы, розы, мы, розы, мы розы. Отвечали розы. Вот как? Промолвил маленький принц и почувствовал себя очень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 Только всего и было у меня, что простая роза до да три вулкана. роста мне по колено. И то один из них потух. И может быть навсегда. Какой же я может этого принять? Он лег в траву и заплакал. Вот тут-то и появился лис. <святый> лис. Здравствуй, сказал он. Здравствуй. Но я никого не вижу. Я здесь, под яблоней. Кто ты? Какой ты красивый. Я лис. Поиграй со мной. Мне очень грустно. Не могу. Не могу с тобой играть. Я не приручен. Ах, извини.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 Улетаю, исчезаю, покидаю я тебя. Но где-то там мерцают звездочка, мне она да. Пусть не видна, но только она мне навсегда и близкой и нужна.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 его не стало. А я не мог шевельнуться. Я вспомнил снова Алисе. Когда даешь себя приручить, потом случается и плакать.